Следующие сутки Ник почти не спал. Выгрузив комплекс технических дроидов, выкупленный им у Укса, а также собрав в кучу всех дроидов ремонтно-технического комплекса линкора и тех, что он прихватил с Сарвонского крейсера, землянин остановил все работы и почти 20 часов выстраивал новую конфигурацию ремонтно-технической системы линкора. Страшила все это время таскала в указанные Ником места запасные части, материалы, картриджи и расходники. «Этот партнер не оставил ей ни единого дроида», так что разгружать паучка Трис пришлось в одиночку и на своем горбу. Ну, почти. Кара-транспортеры-то у нее были. И все равно, закончив, страшила, завалилась в свою каюту и нагло продрыхла почти 16 часов. Уж больно умоталась. Причем сделала она это еще и в надежде отомстить оборзевшему партнеру. Душ-то, после всей затеянной им перестройки паучка, оказался только у нее в каюте. Так вот, пусть после того, как закончится своими делами, Походит часок-другой мокрым и вонючим. Будет знать. Но месть не удалась. Когда она проснулась, Ника в линкоре уже не было. Он снова обнаружился в медкапсуле, куда залег буквально за полчаса до ее пробуждения. В ее сети от него висело сообщение с пометкой «Отсроченной активации» только после ее пробуждения. «Партнер, так тебя не дождавшись, лег учить базы. Ремтехкомплекс перепрограммирован. Ничему не удивляйся. Все идет так, как надо». Прочитав это, Трис грязно выругалась. Ну, вот опять что-то поменял. И даже не подумал обсудить эти перемены с ней. Но что за отношения, блин? Она ему кто? Партнер или наемный пилот? Нет, недаром она всегда предпочитала работать одна. Меньше геморроя. Из капсулы Ник вылез только через 19 часов. Слегка одуревшим. Страшила, собиравшаяся сразу при появлении партнера выложить ему все, что она о нем думает, даже слегка испугалась. «Эй, партнер!» «Ты как, в порядке?» а «В общем и целом, вероятно, да», — отозвался Ник морщить. «Но пока этого как-то не ощущаю». Он вздохнул, затем пробормотал. «Все, хватит. Больше никогда не буду учить такие массивы за столь короткое время». «Так ты что, под медикаментозным разгоном, что ли, учил?» — удивилась Трис. Ник страдальчески сморщился и кивнул. Страшила уставилась на него испытывающим взглядом, а затем тихо спросила. И какой коэффициент? Ник настороженно покосился на нее, попытался улыбнуться, но затем, поняв, что в таком состоянии заболтать трис или еще как-то увильнуть от ответа не получится, вздохнул и произнес. На этот раз 7,92. Страшила взвилась. «Охренел? Нет, много дураков видела, сама такая же. Но такого, как ты. «Это ж надо! Тебе как, совсем мозги лишние? Что ты их сварить пытаешься?» Тут она насторожилась и уточнила. «Постой! Ты сказал на этот? Так ты что, и до этого всю дорогу от станции учил базы под разгоном?» Партнер, не ори, а, жалобно сморщившись, попросил Ник. «В висках отдается». «А куда было деваться?» Мне до подхода к лузитанцу надо было выучить всю лузитанскую базу, иначе соваться к нему просто не стоило. Я тупо не смог бы правильно запрограммировать коннекторы, но тогда я использовал разгон с коэффициентом 5,1». Он вздохнул. Хотя и это был не сахар. Просьба сработала наполовину. То есть орать страшила перестала, зато стала шипеть, как разъярённая змея. Ник некоторое время пытался игнорировать это шипение, но затем не выдержал и жалобно заговорил. Трис. Успокойся, я уже все, больше медикаментозный разгон использовать не буду. Все остальное буду учить только под тем, что обеспечивается работой медкапсулы, но ну, честно. Просто то, что я учил сейчас, надо было выучить срочно. Мне нужно в течение суток окончательно разобраться с дошифрационным комплексом. А потом нам надо будет двигать к лузитанцу. Коннекторы уже должны выстроить сетку. Но если ты меня прибьешь, я хрен все это успею. «Давай перенесем разборки на чуть попозже, и, бог, больше толку будет. Ты мне потом за все сразу жопу надерешь. Обещаю». К Лузитанцу они отправились через 30 часов, когда перенастроенный ником «Ремтехкомплекс» смог перекачать атмосферу из отсеков линкора в резервуары и выделить из нее азот. Затем они заправили им баллоны, используемые в качестве двигателей в непосредственной близости от лузитанского транспорта. Других вариантов не было. Рискни они использовать в момент наибольшего приближения хотя бы даже и маломощные маневровые. Турели непосредственной обороны мгновенно превратили бы паучок в облачко раскаленного газа. Ну а как еще должна отреагировать активированная система непосредственной обороны на засечку импульса работающего двигателя летательного аппарата, не прописанного в корабельной и командной сети в качестве своего? Выброс азота же в качестве работающего двигателя не идентифицировался. Парит какой-то обломок, но и пусть себе парит. На этот раз приближаться к лузитанцу столь же близко, как и в первый, они не стали. Не было необходимости. Ювелирно работая маневровами, страшила вывела паучок на курс сближения, сплывшим в пустоте, в паре десятков километров от лузитанского транспорта снабжения, довольно крупным обломком какого-то корабля, установить принадлежность и функциональное назначение которого в настоящий момент не представлялось возможным, а затем. Используя лишь азот из баллонов, аккуратно подвела мусорщик к нему вплотную и практически уравняла скорости. Переведя дух, Никс Острашилы осторожно изо всех сил, стараясь не коситься в сторону висящей в двух десятках километров смерти, отцепил от пространственной рамы хрупкую конструкцию дешифрационного комплекса, состоящую из двух десятков энергобатарей, трех искинов с блоками памяти и всякой дополнительной обвеской, упакованных в герметичный контейнер двухдиапазонного передатчика с системой шифрованной связи и пары узконаправленных антенн. После чего очень аккуратно прикрепил ее к обломку. В принципе, эту конструкцию можно было бы и просто бросить плыть в пустоте. Но Ник решил чуть перестраховаться. Мало ли кто еще сюда залетит. Нет, шанс на это был ничтожен. Больше идиотов лезть в зону непосредственной обороны лузитанского корабля на станции быть не могло, даже теоретически. Но кто его знает? Они-то вот отыскались. Так что Ник решил хотя бы по минимуму замаскировать дешиферционный комплекс. А то очень стрёмно ему было отправить открыто полетать в пустоту сто с лишним миллионов лутов. Этот-то обломок отмечен на всех местных навигационных картах, оценён и ни для кого не представляет ни малейшего интереса. Такого мусора море и в куда более безопасных местах. А появись рядом нечто новенькое, на картах неотмеченное. Кто знает, какие мысли людям в голову придут. Лишаться же из-за чьего-то идиотизма, ну и удачливости. У них же со страшилой монополии на удачливость нет, не так ли? не только собственности на столь круглую сумму, но и шанса проникнуть на вожделенный корабль. Было очень обидно. Потом они еще почти двое суток провисели рядом с обломком, пока Ник устанавливал связь с коннекционной сетью и налаживал работу дошифрационного комплекса, не вылезая из скафандра по 15 часов подряд. Так что когда он, наконец, закончил, на него было страшно смотреть. «Ну что, партнер?» — поинтересовалась Страшила, когда Ник с мокрой головой ввалился в рубку. «Пора обратно или как?» У тебя здесь еще есть дела?» «А...» Ник удивленно уставился на Страшилу. «Мы чего, еще не двинулись?» «Но ведь кое-кто так и не удосужился сообщить мне, закончил он свои дела здесь или еще нет. А делать выводы только по тому факту, что ты, наконец-то, впервые с того момента, как мы прибыли сюда, решил воспользоваться душем, который, между прочим, расположен в моей каюте. Я не рискнула». Страшила окинула насмешливым взглядом слегка ошарашенную фигуру Ника. Фыркнула и переспросила. «Ну так что, двигаем отсюда или как?» «Ну, конечно», — опомнился Ник. «Я все закончил, и это, извини, что я, что... Ну что все у меня так сумбурно, через задницу? Просто у нас... У меня такой цейтнот все время, что я... Что меня иногда заносит, извини, честно». Ник уставился на три с виноватым взглядом. Страшила несколько мгновений внимательно смотрела на него, затем усмехнулась и махнула рукой. «Ладно, партнер, проехали. Я же вижу, как ты пашешь. Просто не забывай, что по нашему договору капитан все-таки я». Ник улыбнулся. «Фух, он действительно замотался. И это могло бы ему очень дорого обойтись. Будь Страшила на самом деле той напрочь отмороженной особой, которой она всем казалась. Но похоже, эта отмороженность все-таки была больше маской, чем реальностью. А может... Трис просто за последнее время начала слегка оттаивать, но все равно так упускать ситуацию внутри их маленького коллектива не стоило. Он же вообще перестал обращать внимание на настроение и состояние духа Страшила, только раздавая команды, которая она вообще-то, если следовать духу, да и буквы их совместного договора вовсе не обязана была выполнять. Да, в последнее время землянин был страшно занят, но если уж он принял решение собирать команду, лишиться той, в которой он видел первого ее члена, было бы откровенной глупостью. «Спасибо, Трис». Ник подхватил полотенце, которое упало ему на плечи, когда он ошеломленно опустил руки после слов Страшилы и принялся снова вытирать голову. «Так мы двигаемся». «Уже двинулись», — огрызнулась Страшила. «Едва только ты поперся в душ. Просто я хотел обратить твое внимание на то, что если уж ты взялся руководить, не упускай мелочей. А так, сейчас будем включать маневровы. Уже достаточно отошли». Ник снова едва не уронил полотенце. «Так это что?» Трис намекает ему, что она не против пересмотреть распределение обязанностей в их коллективе и вручить пальму первенства ему. «Ой, что происходит?» «Моря горят, леса текут. Мышка в камне утонула». На подлете к линкору Трис удивленно присвистнула. «Это что же тут творится?» «Ты что, Ник, дал команду демонтировать турели непосредственной обороны с внешней обшивки?» «Ну да». Безмятежно улыбаясь, отозвался Ник, попивая сок. После визита к лузитанскому кораблю он немного снизил интенсивность обучения в капсуле и даже попросился за пульт. Внутрис его отшила, сообщив, что существо в подобном состоянии к пилотированию не допустит. «Именно существо. Поскольку назвать это синее, заморенное нечто человеком, у нее язык не поворачивается. Так что пусть вышеназванное существо отдыхает и отсыпается». А если его шаловливые ручонки не могут сидеть без дела, пусть подготовится и сдаст ей экзамен на третий ранг канонира. Вон пульт одного как раз свободен, и она сейчас загрузит набор тестовых задач. После чего для окончания активации им останется только побывать еще в паре небольших реальных заварушек или в какой-нибудь одной, но более серьезной. Но за этим, по ее наблюдениям, дело не заржавеет, поскольку Ник, несомненно, обладает уникальной способностью привлекать на свою задницу всяческие приключения. Так что путь до Сарвонского линкора землянин провел куда более комфортно, чем ранее. И тесты он таки тоже сдал. А нахрена? Ну, ты же знаешь, что приближение к любым искусственным космическим объектам, в том числе и в первую очередь к станции вооруженного корабля, неконтролируемого командой, категорически запрещено. А на команду линкора нас двоих явно маловато. А если же он будет разоружен, то допустим даже частичный контроль. Страшила несколько мгновений недоуменно пялилась на Ника, а затем ошарашенно распахнула глаза. «Так ты хочешь приволочь его к кокотке и там продать?» «А что, лучше бросать его здесь или просто подарить чужим дядям?» Вопросом на вопрос ответил Ник. «Раз уж нам не дано снять с него максимум дохода, возьмем сколько сможем. Не получится продать по компонентам. Продадим целиком. Пусть и с дисконтом». Если даже скинуть цену вдвое, мы сумеем выручить за него еще не менее ста миллионов лутов. Ты не хуже меня знаешь, что деньги лишними никогда не бывают. Найдем, куда потратить. К тому же, сама понимаешь, особенно много нам в паучок в этом рейде не погрузить. Или есть сомнения, что за пределами мусорного поля нас будут ждать? Сомнений нет, — медленно качнув головой, отозвалась три спустя минуту. Но я думала, что ты не собираешься больше возвращаться на кокотку. Во всяком случае, на паучке. Овы, вздохнул Ник, — «вернуться придется. К лузитанцу лучше приближаться на корабле, основу которого составит спасбот лузитанского же производства. И Укс сейчас для меня такой клепает, то есть для нас». «Укс?» — Страшила хмыкнула. «Потому как он орал, когда ты приказал ему грузить на паучка его техдроидов. Я решила, что вы разругались напрочь, и теперь чуть ли не первые враги». «Да нет», — усмехнулся Ник, — «это все так». «Дымовая завеса, чтобы вывести его из-под удара». Он бросил взгляд на экран и, уже поднимаясь из кресла, туманно закончил. Да еще одна причина для возвращения есть. Вопреки его ожиданиям, Трис не сделала стойку и не стала ни о чем допытываться. Так что оставшиеся несколько минут хода до пролома в Сарвонском линкоре, который служил им здесь парковочным доком, они прошли в молчании. Впрочем, возможно, Страшила была просто занята пилотированием. Да нет. Для нее этот уже знакомый маршрут был на три копейки. Она бы провела им паучок, попивая кофеек. То есть косили. И одновременно нежесть в джакузи. Так что над причиной подобной сдержанности партнера Нику стоило поразмыслить. Он и так уже за последнее время очень много накосячил и упустил в сфере их взаимоотношений. А взаимоотношения в команде – это куда более серьезное дело, чем взаимоотношения в семье. Там-то полный развал, скорее всего, закончится банальным разводом, а здесь простым разбегом дело не ограничится. При неких острых обстоятельствах, нарваться на которые в мусорных полях не такое уж и сложное дело, можно запросто погибнуть. А у него, понимаешь ли, цель, ему гибнуть никак нельзя. Следующие несколько дней прошли в напряженной работе. Кроме приведения сарвонского линкора в полностью небоеспособное состояние, при котором только и были шансы подвести его вплотную к станции, Ник и Трис занимались тем, что делали из паучка настоящего боевого пидо. Короче, монстра. В том, что их будут ждать, если не сразу на выходе из мусорного поля, то уже точно слегка подальше, ни один из партнеров не сомневался, как и в том, что засада будет куда более подготовленная, чем в тот памятный первый раз. По прикидкам Ника выходило, что против них выставят штук 5-6 вооруженных кораблей, причем парочка из них будет не обычными вооруженными мусорщиками, а теми самыми специально подготовленными очень вескими аргументами. Слава Богу, обладая их профилями и характеристиками, кое-что для противодействия этой угрозе Никсуксом прикинули и подготовили еще в Доке. Ну а сейчас они со Страшилой занимались окончательным превращением Пучка в носителя немеренного количества вооружения. Особенных проблем с этим не было, поскольку добыча в этом рейсе надлежала двигаться за ними самостоятельно. В их распоряжении была вся пространственная рама трюм. Наконец, все монтажные работы были закончены, и Нику осталось только прозвонить цепи управления. Время на это было, поскольку на технический комплекс Сорвонского линкора, несмотря на его усиление комплектом дроидов, который Ник выкупил у Укса, все еще не закончил работы по разоружению линкора и приведению его в состояние, в котором он сможет преодолеть мусорное поле и добраться до окрестностей Кокотки. Так что, устроив короткий отдых, Ник снова выбрался из «Паучка» и полез в трюм. Страшила на этот раз осталась на «Паучке», усевшись за пульт канонира и оператора защитных систем. Им предстояло прозвонить около трех сотен управляющих цепей. В принципе, работа не слишком долгая и напряженная, и если все будет нормально по прикидкам Ника, она должна была занять около четырех часов. Впрочем, на то, что будет нормально все, он особенно не рассчитывал. Все-таки, несмотря на разученные инженерные и технические базы, опыта в такой работе у него было еще маловато. Вторая тройка. Есть отклик. Тут же отозвалась Трис из рубки. Третья тройка. Есть отклик. Четвертая тройка. Ответа не последовало. Ник наклонился над блоком разъемов подергал рукой, а затем поднес тестер и снова спросил. «Четвертая тройка». «Нет отклика!» После короткой заминки пришел, наконец, ответ Страшила. Ник досадливо сморщился. «Ну вот, опять где-то не контачит». «Пошел искать», — сообщил он Трис, и, отцепившись от балки, двинулся вдоль шины, ведущей к блоку ракет средней дальности, транспортно-пусковыми контейнерами с которыми был сейчас забит низ открытого трюма «Паучка». Общее число этих ракет приближалось к цифре 200, что дало повод страшили называть Ника чёртовым перестраховщиком и милитаристом. Впрочем, основанием для этого послужили не только ракеты. К настоящему моменту паучок оказался буквально обвешан всякими военными системами. Одних турелей непосредственной обороны на нём было навешано более дюжины, управляемых генераторов защитного поля имелось аж на 6 штук. И это не считая одноразовых, коих было ещё 8. Далее шли энергобатареи, предназначенные питать всю эту мечту милитариста, блоки ракет, несущих вместо боеголовок, станции до разведки целей, малый корабельный энергогенератор, излучатель маскирующего поля и все остальное, что должно было помочь им с Трис пережить будущее боестолкновение. Нет, Ник и сам считал, что несколько перестарался. Но не может у ракет, хранившихся в транспортно-пусковых контейнерах, на которых система самодиагностики показывает полную исправность и остаточный ресурс более 70%, количество отказов достигнут 50%. 10 может. 15 при сильном невезении тоже. 20. Это уже не научная фантастика. А уж больше. Тем не менее, он продолжал упорно увешивать паучок все новым и новым вооружением и средствами защиты. На все насмешки страшилы, отвечая, что не собирается отдать Богу душу в шаге от очередной ступеньки на пути к его цели из-за собственной непредусмотрительности, лени или пофигизма. Ведь часто бывает, что человек, у которого всего лишь появился шанс, считает, что он уже у него в кармане и начинает смотреть на окружающих свысока, будучи уверен, что все на мази и он на коне, а потом хоп и летит с той горки, на которую вроде как забрался и, по его мнению, утвердился вверх тормашками. Да еще и скатываясь куда ближе к подножью, чем был в тот момент, когда его шанс только поманил. А все потому, что не доработал, не додумал, не предусмотрел того, что противник, пытающийся у него этот шанс отобрать, окажется сильнее, чем кажется. И вот вчера Ник наконец решил, что, как это говорится у спецназеров про патроны, он достиг уровня, когда маловато, но больше не упереть. То есть... Кое-что впихнуть внутрь пространственной рамы трюма-паучка или закрепить снаружи еще было можно, но для этого уже надо было заняться извращениями. Да и управляемость, и так сильно ухудшавшаяся при этом дальнейшем уминании коленом, могла вообще перейти в величину чисто гипотетическую. Двигаясь по прямой в сторону кокотки, еще было бы можно, но вот о любом маневрировании стоило забыть напрочь. Оставить кое-какие возможности для маневров страшило потребовало категорически. Она бы и раньше прекратила затеянную ником милитаристскую вакханалию, но тот сумел убедить ее, что паучок непременно должен появиться из мусорного поля, загруженным по близким к обычным меркам, иначе противник может насторожиться, а то и отступить, и планируемый разгром не состоится. А им надо было непременно разгромить основные вооруженные силы противника, поскольку повторить свой финт, совершенный в нынешнем рейде, когда они смогли избежать преследования и добраться до мусорного поля, использовав ранее не применявшуюся траекторию, им вряд ли удастся. Впрочем, скорее всего, дело было не только и не столько в траектории, а в том, что противник был, пусть и на короткое время, приведен в состоянии шока и потери управления. Уж слишком жестко Ник отреагировал на давление. Вооруженная охрана — жесткое противодействие. Вот, похоже, кто-то из лидеров и заколебался, так что сколоченное против него объединение мафиозно-профсоюзных боссов на некоторое время потеряло монолитность, погрязло в спорах и вследствие этого не успело отреагировать. Но сейчас ни о чем подобном речи быть не могло. К настоящему моменту все должны были как минимум определиться, и в самом лучшем для Ника и Страшила случае часть тех, кто не был готов идти в отношении их с Трис до конца, отколоться. Зато остальные только набрались решимости, и прошляпив их один раз, более совершенно точно – не повторять свои ошибки. Кроме того, новый паучок, который сейчас вовсю клепал Укс, был куда менее вооружен, чем этот, даже в его предыдущей, а не нынешней, монструозной конфигурации. Так что для того, чтобы их будущий перелет от Кокотки до лузитанского транспорта снабжения получил хотя бы небольшой шанс на осуществление, Имстрис было необходимо максимально выбить у противника вооруженные корабли и вообще лишить кораблей максимальное число наиболее близких к профсоюзным мафиоза прихвостней и подпевал, а остальных заставить крепко задуматься, прежде чем рисковать своими судами и выступать против компаньонов. Надолго это настроение, как уже показала практика, не затянется, но им достаточно было и недели. Так вот, для этого им надо было чтобы паучок при выходе из мусорного поля казался бы нападавшим самим собой, возвращающимся из обычного для последнего времени удачного рейда и волокущим на себе богатую добычу. Загруженность же корабля достоверно имитировать было сложно. Фокус с растянутым по времени ускорением и более флегматичным маневрированием легко вычислялся по сниженной температуре и длине факелов двигателей. Так что самым простым решением было загрузить паучка да близкой к привычной для возвращения из рейда массы, но не добычей, а установленным вооружением, что они и сделали. Впрочем, оппоненты вполне могли предположить, что Никса Страшилой как-то «да вооружат паучка». Но уж точно не так, как они это сделали. И вот почему. После всего произошедшего имстрис места на кокотке не было. Не только в мусорщиках, но и вообще. А затее с лузитанским кораблем на всей станции, кроме партнеров, знали только Тенгуб и инженер Неопол. Причем то, что один был баржийцем, а второй лично заинтересован в успешности их предприятия, поскольку намеревался сам в нем участвовать, давало надежду на то, что информация пока не разошлась особенно широко. Так что единственной логичной причиной их побега на паучке в сторону мусорных полей, а не на рейсовом лайнере и на совсем скакотке, могло стать желание напоследок как следует затариться, причем наиболее дорогим товаром, который где был ими припрятан где-то в трюмах сорвонского лайнера. Мол, решили сделать последний рейс, сорвать самый большой куш и уж потом уходить. Идея же приволочь с собой весь груз в целом, используя его собственные возможности для движения, по всем прикидкам никому в голову прийти не могла. Если уж Трис на нее так отреагировала, то в этом можно быть совершенно уверенным. Что же касается довооружения, то если исходить из привычных мусорщиков критериев, даже по самым максимальным прикидкам, Ник мог бы использовать на довооружение паучка не более 10-15% массы покоя загруженного корабля. Что, учитывая наиболее предпочтительную конфигурацию, составляло максимум 2 десятка пустовых установок ракет средней дальности и штук 8-10 турелей непосредственной обороны. Ну и 3-4 ракеты со станциями до разведки целей. И не более того, откуда и взялась примерная цифра противников. Ибо для того, чтобы справиться с паучком, в такой конфигурации без особенных потерь Достаточно было как раз 5-6 вооруженных кораблей. Особенно если парочка из них будет нести заметно усиленное вооружение. С четвертой тройкой партнеры провозились довольно долго около часа. Но затем все пошло нормально. Так что полный прозвон цепей они с закончили часа через 4. Как раз к тому моменту, когда и линкор был полностью подготовлен к выдвижению. Все установленное вооружение по ответам систем самодиагностики состояло в полной исправности и было готово к действию. Вернувшись на паучок, Ник принял душ, наскоро перекусил и ввалился в рубку. «Фух, устал», — сообщил он страшили, радостно сияя улыбкой. «Но зато какую работу провернули. У нас сейчас паучок, считай, по боевой мощи, крейсеру равен». Трис развернулась к нему и окинула партнера насмешливым взглядом. «Ой, Ник, ну ты и ляпнул». «А что?» — удивился тот. «Что-то не так?» 200 ракет средней дальности — это же уровень крейсера, насколько я помню». «Да все не так», — снисходительно сообщила ему Страшила. «Максимум, на что мы еще можем потянуть по военным меркам, это вспомогательная ракетная батарея и не больше. Где сканеры и локаторы дальнего действия? Где система наведения? Где тактический анализатор? Ты думаешь, количество стволов и ракетных установок так уж много значит? Да мы сейчас даже с раненькому корвету на один зуб. Подойдет, засечет шарахнет с дальней дистанции с совмещенным залпом, и все. Обвешать ракетами или даже ракетами и орудиями одновременно гражданский корабль отнюдь не значит сделать его военным. Тем более, если в основе всей конструкции лежит такая мелочная немочь, как Спасбот. Даже учитывая то, что ты установил дополнительный Искин для контроля вооружения. Без этого было не обойтись. Одно распределение нагрузок на шунты и энерговода при производстве ракетных залпов должно было напрочь подвесить штатный Искин Спасбота а наведение через станции до разведки целей. Других-то систем наведения у паучка отродясь не водилось. Ник вздохнул и кивнул. «Ну да, ты права. Но против наших противников и того, что сделали, должно хватить. Надеюсь. У них же тоже не боевые корабли, а те же вооруженные мусорщики, каким и был и наш паучок до того, как мы за него здесь принялись». Страшила согласно кивнула, потом окинула его задумчивым взглядом и спросила. «Ну так что? Когда двинемся?» Ник сделал вид, что задумался, хотя на самом деле у него внутри звучали фанфары. «Надо же!» Страшила Трис сама спросила у него, когда им отправляться. Несмотря на то, что они окончательно закончили всю подготовку и корабль был полностью исправен и готов к выдвижению, черт, неужели она, пусть возможно еще подсознательно, но уже готова полностью отдать ему лидерство в их команде? Если это действительно так, то это самое главное достижение их рейда».